— взволнованно заявил он. — Ничто! Неужели вы не замечали меня? — Нет, — сказала Люси. — Вот видите, — торжествующе воскликнул Джефф, словно выиграл очко, — он надел вам шоры, ослепил вас. Вы глядите на мир его холодными бесстрастными глазами. — Ну, положим, — рассудительно сказала Люси, надеясь успокоить юношу. «Я не вижу ничего удивительного в том, что замужняя женщина моего возраста не замечает девятнадцатилетнего мальчишку». «Не называйте меня девятнадцатилетним мальчишкой», – рассердился Джефф. «А себя замужней женщиной вашего возраста». «С тобой действительно очень трудно», – сказала Люся и снова взялась за книгу. «Теперь я буду читать», – твердо добавила она.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 И главное, я не помню, как целовал вас. Я преисполнен восточного самоотречения и обещаю сохранить его до Дня Труда. Примечание. День Труда – праздник, отмечаемый в Соединенных Штатах Америки в первый понедельник сентября. Он ждал, когда она улыбнется. Но Люси не сдавалась. Она отыскала потерянное место в книге. «Я смиренен, как червяк», — сказал Джефф, внимательно глядя на Люси. «Почтителен, как дворецкий миллионера, беспол, как семидесятилетний евнух из турецкого дома для престарелых». «Ну», — торжествующе заметил он, — «вы засмеялись». «Ладно», — сказала Люси, усаживаясь на землю, — «можешь оставаться при одном условии». «Каком?» — настороженно спросил Джефф.